Глава шестая. Эффект незавершенного действия. В самом деле, мужчины, похожие на обезьян, были тогда в моем вкусе. А каш никак не проявлялся, и мне было очень грустно. Я прокручивала в голове миллион раз несостоявшийся поцелуй, и мне хотелось вернуть время назад и самой проявить инициативу. В тот момент я не думала, было бы это честным по отношению к Алту, который, к слову сказать, лишь иногда утруждал себя звонком или смс. Я пару раз звонила маме Гюльнур и папе Имину, докладывала, как у меня дела, и обещала привезти им индийских гостинцев. От Алту же не было никаких новостей, кроме того, что он так и работает по ночам в офисе Тестура в аэропорту Анталии. Кстати, вот интересно, он до сих пор там работает? В общем, индийский черноволосый и белозубый Акаш занимал все мои мысли. И мне почему-то казалось, вот оно то, чего я так долго ждала. Что-то непонятное и непостижимое. Это только потом я узнаю про эффект незавершенного действия и пойму, откуда растут ноги. А тогда, тогда у меня щекотало где-то в животе, по коже бежали мурашки, и меня потряхивало от одной только мысли, как я запускаю свои пальцы в его густые волосы. Вы знаете, наверное, то, что мы не доводим до конца, прочно отпечатывается в подсознании. Отсюда же все наши идеи фикс и ностальгия по несостоявшимся романам. Феномен до конца не изучен психологами. Есть предположение, что эффект вызван особенностью нашей нервной системы. При незавершении какого-то действия сохраняется напряженность, шок, испытываемый нервной системой, не дает получить разрядку. И, как следствие, действие сохраняется в нашей памяти. Вообще похоже на правду, потому что индийский красавчик не давал моей голове жить спокойно еще очень долго, до одного события. Зачем я пишу про свою жизнь? Зачем открываю свою душу миллионной аудитории? чтобы вы знали, что у вас все получится. Когда-то давно я была очень неуверенной в себе девочкой. Отличница в школе я знала все предметы на пятерке не потому, что они мне легко давались. Я сидела и зубрила формулы до полуночи, а рано утром мама меня поднимала, чтобы я успела написать сочинение по-французскому или сделать художественный перевод. Гимназия по 7-8 уроков в день, затем художественная школа. Я не знала, как это гулять с друзьями, ходить на дискотеки, прогуливать уроки, пить трофеи в подъезде и целоваться с мальчиками. И даже, когда из гимназии я ушла в колледж, чтобы получить профессию, моя жизнь продолжала быть сплошной учебой на отлично. Я считала, что и в личной жизни должно быть так: встретила мужчину, вышла замуж один раз и на всю жизнь. В моем представлении идеальный брак строился на моем смирении со всеми странностями любимого, обхаживании его и с него пылинок. И когда я не в теории, а на практике увидела, что совместная жизнь — это постоянные притирки, ты пытаешься сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь любимому, а с его стороны тебя ждет решительный ноль, и ты начинаешь задумываться, знаете, о чем думала я? Ну что же во мне не так? К тому моменту, как я уехала в Индию, такие мысли жили в моей голове уже года два. И вдруг в стране пряных запахов и ярких сари на меня обрушивается водопад внимания противоположного пола. Я стройная белокожая блондинка, что для индусов экзотика невероятная красота. И тут я понимаю, что я была полной дурой, и моя самооценка взлетает высоко-высоко. И что я делаю снова? «Влюбляюсь в индуса, как школьница, будучи невестой другого мужчины, который даже не утруждает себя позвонить и узнать, как у меня дела. И этот индус ведет себя точно так же. Есть такой тип девушек — магнит для чудаков с буквой «М». И это я». Рассуждала я про себя, собираясь с Наташей на встречу с Кудрявым моего приятелем. Как же мне хочется поскорее пролистнуть несколько глав в своей жизни и рассказать о том, как я чуть не вышла замуж за индуса и не приняла мусульманство, про полиуретановые канаты и бесконечные командировки из Мумбаи в Москву, про работу, на которой мне нужно было только носить сальварками с, с дупатой и улыбаться, про соседство с Притизинтой и несостоявшиеся съемки со мной в главной роли в одном индийском фильме, про подержанное свадебное платье и турецкую фамилию. Но всему свое время. Чем больше пишу о своей жизни, тем больше убеждаюсь в том, что это не просто череда случайностей, а скорее закономерное развитие событий. «Моя жизнь» — это занимательный сериал, где я играю главную роль, и каждый персонаж этого сериала играет свою очень важную роль в моей жизни. После дискотеки, как и накануне, мы поехали к кудряшке смотреть крикет. Пыталась вспомнить, как звали того симпатягу, но в памяти всплыли только кликухи. Мы прозвали парня Жади, а его длинноволосого кузена Латифой. Тогда шел сериал «Клон», и нам показалось, что если мы назовем наших спутников женскими именами, то нам будет непалевно их обсуждать при всех. Русский никто не понимал, а оперируя Жади и Латифой, всегда можно притвориться, что мы обсуждаем подруг. Клевый план, правда? Латифа весь вечер настойчиво добивался Наташи, а жадик после проведенной ночи втроем на диване казался мне уже таким милым и родным, что я все время виляла перед ним бедрами в клубе. «Какие планы в Индии?» — спросил Латифа. «Мы хотим в Агру и Джайпур, а потом в Мумбаи и Гоа». Наташа и глазами повела, будто бы у нас были планы. «Так я живу в Мумбаи. Можете меня навестить, у меня пентхаус с лучшим видом на си-фейс». Гостеприимно предложил Латифа, а мы только рассмеялись, что нас нужно приглашать осторожнее, а то ведь действительно приедем. Ладно, куда вы там еще хотели, в Агру? Тадж-Махал невероятен. Обязательно побывайте и возьмите гида. Вам нужна машина с водителем? Итак, началась наша экскурсия по Золотому кольцу Индии.